получали восемнадцатипенцевые книжечки с напечатанным на них словом «Афина» и пышной латинской надписью от учителей его юным друзьям. Все члены семьи мистера Тодда состояли прихлебателями в доме Осборна. Старый джентльмен возвысил Тодда с должности клерка до младшего совладельца своей фирмы. Мистер Осборн был крестным отцом юного мистера Тодда, который в последующей своей жизни печатал на визитных карточках мистер Осборн Тодд и сделался весьма светским человеком. А мисс Осборн воспринимала откупели мисс Марию Тодд и ежегодно в знак своего расположения дарила крестнице молитвенник, коллекцию назидательных брошюр, томик духовных стихов или еще какую-нибудь памятку в этом роде. Мисс Осборн иногда вывозила Тоддов на прогулку в своем экипаже,